Глава двадцать шестая. Я так хотела узнать правду. Добивалась, чтобы дракон рассказал мне все, а теперь... Я узнала правду, но чувствовала только вину и опустошение. Лучше бы не знала. — Не вини себя, ты же не знала. Тихо проговорил дракон, будто прочитав мои мысли. — И когда они придут? И сколько их будет? — спросила я хриплым шепотом. «Явятся дней через десять. Им нужно время на то, чтобы советы за нарушение традиций», — хмыкнул он. «Если вмешается отец, придут, скорее всего, только Тарнис и Даниас, брат Далиры. По закону чести, именно они должны восстановить справедливость». «А если не вмешается?» — прошептала я. «Отец всегда благоволил мне. Он искренне любил маму. И эта любовь перешла на меня, когда ее не стало». С грустью улыбнулся Талис, глядя на огонь в камине. «То есть их будет как минимум двое?» Подвела я итог, поднимаясь. «Двое против одного. И где же здесь честь?» «У драконов свои понятия чести и справедливости», — усмехнулся Талис, посмотрев на меня. «А избежать этого никак нельзя?» — закусила я губу. «Можно, но этот вариант невозможен», — уверенно произнес он. Какой вариант, скажи, буквально потребовала я. Зачем? Не имеет смысла сотрясать воздух, потому что я все равно не смогу сделать то единственное, что помогло бы избежать этой битвы. Как-то расслабленно произнес Талис. Он смирился. Все равно скажи, настояла я, положив руку на его плечо, чтобы хоть как-то поддержать. Поняла, что прикасаюсь к обнаженной коже, и отдернула ладонь. Но усилием воли заставило себя остаться на месте, не отступить. Он встал, повернулся ко мне, как-то отстраненно улыбнулся и проговорил. Единственное, чем можно оспорить право справедливой мести и присвоение города, это создание нового рода Триса. Тогда Паритера и окружающие его земли станут неприкосновенны для других драконов. А для этого я должен отречься от своего рода, и иметь жену и наследника. Отречься от рода не проблема, я и так уже давно умер для них, но вот жены и наследника у меня нет. И за десять дней я вряд ли смогу ими обзавестись. — Совсем никак. — Может, есть какие-то варианты? С надеждой посмотрела я на него. — Разве что ты согласишься спешно выйти за меня замуж и сразу же зачать ребенка? ехидно произнес он, прищурившись. Я округлила глаза и попятилась. «Ты хотела узнать, я сказал», — усмехнулся он. «Не стоит так бояться. Поверь, я не нарушу своего слова. Ты в безопасности в этом доме, пока я в силах его защитить». «А город?» — прошептала я, стараясь унять дрожь во всем теле. «И его буду защищать, сколько смогу», — уверенно ответил он. «Поэтому не тревожь меня, пожалуйста». Мне нужен покой, чтобы накопить как можно больше энергии для сражения. Я развернулась и выбежала из спальни. Захлопнула за собой дверь, прислонилась к ней спиной и зажмурилась. В голове царила сумбурная паника. «Десять дней. Минимум два дракона против одного моего. Его убьют и присвоят Паритер. И меня тоже присвоят». «Бежать?» Бесполезно. Через талиса они найдут меня, ведь я поделилась с ним своей магией. И за городом уже наверняка следят, иначе Талис не стал бы скрывать свой дом под защитным куполом и настаивать, чтобы я перебралась сюда. Да и не могу я вот так взять и сбежать, оставив паритер на растерзание драконом. Это же я во всем виновата. Именно я вручила талису Энери дарственную, обманом. Все из-за меня. Это все моя вина. Оттолкнулась от двери. И медленно побрела по коридору. В кабинет. Нужно было чем-то занять руки, а хоть как-то отвлечься. Разгребание завалов документов для этого идеально подходило. Хотя какой смысл во всем этом? Ведь Талис не сможет вечно противостоять. Их минимум двое, он один. Даже если он очень сильный дракон, а мне почему-то казалось, что так и есть, он не убьет брата. Просто не станет, потому что слишком благороден для этого. А это значит, что они будут нападать до тех пор, пока не добьются своего. Так зачем же наводить порядок в кабинете, который скоро будет уничтожен? Но я продолжала это делать час за часом, пока Жюли не позвала меня на обед. Талис опять не пришел. И на ужин тоже. Но за ужином Жули составила мне компанию. Она уже привыкла ко мне, беспрестанно болтала, рассказывая про племянников которые закончили школу и теперь не могут решить, кем им стать в будущем. Про собственную дочь, которая вот-вот родит и сделает ее бабушкой. Про детей из соседнего дома, постоянно норовящих проникнуть на территорию знаменитого дракона, чтобы хоть одним глазком взглянуть, как он живет. «Из-за этих сорванцов лорд Энерий поставил защиту, наверное», — посмеивалась Жули. «Помнится, мои тоже такими были. Везде нас совали, не слушались совсем». А я сидела уставившись в тарелку и старалась не заплакать. «Все эти люди, дети, у которых впереди еще столько всего нового и интересного, все они будут согнаны, как стадо животных и отправлены в большой драконий город, чтобы служить драконам. А все, что они любили, их дома, прежняя жизнь, все будет уничтожено. Только потому, что я хотела выполнить поручение, чтобы мне зарплату повысили. И Талис. Его же убьют! Из-за меня! И кто же я после этого? Эти мысли терзали меня все сильнее и сильнее. Они не отпускали, пока я принимала ванну, грызли, когда переодевалась в ночную сорочку, и накинулись с удвоенной силой, стоило только лечь в кровать. Сон? Нет, он меня не спас. Да, я каким-то чудом смогла уснуть, но во сне меня продолжали терзать жуткие картины разрушения паритера. В тот момент, когда воображение нарисовало сцену, в которой дракона разрывают на части Талиса, я закричала, вырываясь из липкого сна и рывком села на кровати. Нет, не допущу. Уже спустя пару минут я стояла у двери спальни лорда Талиса Энери и настойчиво стучала в нее, вся взмокшая от кошмаров, но полная решимости.